Глава шестая Ирина присела на краешек кровати, безвольно опустив руки. Ее застывший взгляд не выражал ничего, кроме тоски и бесконечной усталости. Гудели ноги, прошедшие сегодня не один десяток километров. Она целый день ходила по городу в поисках сестры, уже ни на что не надеясь. Фраза на английском «Ищу девушку, похожую на меня», повторенная десятки раз, впечаталась в ее память на всю жизнь. Трагические слова. В них столько горя. И отчаяние. Черная, как ночь, сгущаясь, уже раскинула над ней свое покрывало. Никто и нигде не видел Марии. Исчезла, как птица в сизых облаках. Исчезла, не оставив следа, как будто и не было на белом свете веселой девчонки Маши Вольской. И можно сойти с ума, отыскивая ее. Исчезнуть таким вот непонятным образом – это худшее, что может случиться с человеком, тем более с сестрой-близнецом. Двадцать лет они рядом друг с другом, как одно целое, и без нее пустота. Бездонная пропасть, которую заполнить может только она. «Машка, вернись!» В дверь постучали. «Отец?» Девушка обернулась на звук открываемой двери. «Да, это он». Вошел, остановился рядом. Взглянув на его лицо, мрачнее тучи, она может не спрашивать, как дела. И без того ясно. «Ирина, если тебе смысл здесь оставаться?» «Думаю, там...» Александр сделал паузу. «Ты матери нужнее». «Мы что, прекращаем поиски?» Ирина вскочила на ноги. «Сдаемся и лапки кверху». «Нет, это не так», — ответил он твердо. «Улетаем мы с тобой. Ян остается до победного конца». Александр прошелся по номеру, сосредоточенно обдумывая что-то про себя. Загорелое лицо... Светлые брюки и рубашка делали его моложе. «А он красив», — подумала Ирина. «Этого не отнять». «Хотя о чем это она?» «Полиция считает, что Марии нет в стране. Уже нашли бы. У них отработанные схемы поиска пропавших». Он вздохнул. Конечно, Александр никогда не скажет дочери, что в полиции основная версия совсем другая. Они полагают, что девушка утонула. Несчастный случай. Полицейских можно понять. Огромное море. Вот оно. Совсем близко. Ирина, будь готова завтра к семи. Договорились? Ладно, кивнула она головой. Домой так домой. Какое-то тоскливое безразличие овладело ею. Действительно, там мама с ума сходит. Москва встретила их прохладой и серым небом, готовым в любой момент разразиться ливнем. Знакомый аэропорт все тот же, с такими же очередями на таможне, с привычной суетой пассажиров при получении багажа. Но теперь Ирина всей душой ненавидела этот аэропорт, как будто на нем лежала часть вины за исчезновение Маши. Здесь, в этой огромной воздушной гавани, была пройдена точка невозврата. Да, именно так. Отец посадил ее в машину, велел отвезти в Обнинск и испарился, сказав, что у него дела. Всю дорогу Ирина молчала не слушая, что рассказывал ей звонким голосом веселый водитель, видимо, считавший своим долгом развеселить девушку. Ну вот, наконец-то въехали в знакомый с детства двор. Отпустив машину, Ирина постояла у подъезда, нашла глазами скамейку, где до сих пор видны процарапанные монетками буквы I И и М. Машка баловалась. Ирина помнит тот летний, Такой прекрасный день. Домой идти было страшно. Страшно было увидеть несчастное лицо матери, которую ей нечем утешить. «Ирочка, родная, ты дома!» Мама обняла ее в коридоре и горько заплакала, исхудавшими руками прижимая к себе самого родного человека. А у этого родного человека, видно, кончились слезы. Иссякли в конец, и только сердце ныло, не переставая. Ирина стояла равнодушным истуканом, и как будто это была не она, а кто-то чужой, безразличный ко всему на свете. Вечер прошел невесело. Звонок в двери раздался, когда Ирина уже ложилась спать. «Ира, это тебя!» — крикнула из прихожей мама. «Кто может прийти к ней так поздно?» Удивленная Ирина вышла в коридор. «Глеб!» «Вот так дела!» «Какими судьбами?» Она обрадовалась. Видно, молодая душа очень ждала хоть какой-то радости. «Вот приехал. От Москвы недалеко совсем». «Захотел тебя увидеть очень и узнать, как дела, чтоб не по телефону». Он говорил отрывистыми фразами, немного волнуясь. «А как ты узнал адрес?» «Подсказали. Тут все вас знают. Есть какие-то новости?» «Нет. Ничего. Совсем ничего. Никаких концов, понимаешь? Никаких». Ирина взглянула ему в лицо. Глаза Глеба, полные тревоги и сочувствия, вдруг стали влажными. Тряхнув головой, смутившись, он сделал шаг к двери. «Ладно, я пойду, уже поздно. Загляну утром. Пока». И исчез. Она не успела и слова сказать, переживает за нее. От этой поддержки Ирине стало немного легче. Так самую малость, но на сердце потеплело. Спасибо, дорогой друг. Глеб Старцев Вы поймите, это дело полиции. Они ищут и, будем надеяться, найдут вашу дочь. Посольский чиновник, молодой, лощеный, невыносимо вежливый, Постучал по столу дорогой ручкой. «Нервничает, не знает, что еще сказать», — подумала Александра. «Но вы контролируете этот процесс», — она повысила голос, звучавший и без того громко и требовательно. «Знаете, какие действия предпринимаются? Надеюсь, вам не все равно, что гражданка России пропала в чужой стране». Поверьте, делается все возможное, а теперь, простите. Мужчина встал из-за стола, давая понять, что аудиенция окончена. Как уже? Но они только начали разговор. Александра вышла из здания посольства Арабских Эмиратов, встала под старой березой с раскидистой кроной. Невесть откуда, взявшись здесь, на улице Улафа Пальмы. Зеленые листья тихо шлестели, будто шептались, навевая покой. Но покоя не было. Пропала дочь. В страшном сне ей не могло такое присниться. И за Ирину она теперь боится. Вернулась оттуда, вся не своя. Александр помогает. «Спасибо ему». Странно, что его появление не заставило дрогнуть сердце. Александра смотрела в глаза когда-то страстно любимого ею человека и понимала, что перед ней чужак, незнакомый, непонятный. Вот он, вечный вопрос, куда уходит любовь. К этому полузабытому она не бросится на грудь в поисках утешения, которые так нужно ей сейчас. Забыться, хоть ненадолго, избавиться от мучительных мыслей. У нее уже больше нет сил. Александра достала телефон, нашла в списке контактов нужное имя, нажала кнопку вызова. «Митя, здравствуй! Узнаешь? Я сейчас в Москве!» Услышав удивленный голос Дмитрия, ее давнего друга, она слабо улыбнулась. Есть еще на свете человек, который рад ей. «Где ты, Сашенька? Я приеду, прилечу. Скажи адрес». «Прилетай. Ты очень нужен мне». Дмитрий, с которым она долго работала, бок о бок, давно и безнадежно влюблен в нее. «Всем хорош, но женат». Есть взрослый сын и дочь лет 15, в которой души не чает. Однажды после шумного застолья, смелые от выпитого вина, они провели ночь вместе. Счастливую шальную ночь. Было столько любви и нежности, что воспоминаний об этих минутах Александре хватило надолго. Да, только воспоминаний, потому что утром она сказала Дмитрию, что это... Все. Семью разбивать она не станет, не хочет подлостью пачкать душу. Так и сказала, или как-то так. Но он не отступал, поджидал у дома с цветами, пока не понял, что Саша не передумает. Не передумает. А вот сегодня это случилось. Он подъехал быстро. Остановился около метро в условленном месте, вышел из машины, сияя улыбкой. «Беда у меня, Митя. Дождь пропала. Утешь меня, если сможешь». Медленно, медленно счастливая улыбка сползла с его лица. Он крепко обнял свою любимую Сашку, прижал к себе крепко, шептал что-то непонятное и доброе, забирая ее боль и защищая сильными, сомкнутыми за ее спиной руками. Обтекаемые прохожими, они стояли так минуту или две, а может, целую вечность. Потом поехали куда-то, как оказалось, на чью-то дачу, маленькую и запущенную, Но сегодня это было лучшее место на свете. Вместе искали ключи под развалившимся крыльцом. И прямо тут у дверей Митя начал целовать ее нетерпеливыми губами. Их любовь была неистовой и страстной. Словно в последний раз, словно завтра рухнет мир и оборвутся их жизни. И они сами канут в вечность. Но это завтра, а сегодня надо любить, потому что нет ничего важнее любви. Скрипела, жалуясь, расшатанная кровать, слетала на пол подушка в цветастой наволочке. Но какое это имело значение, когда его губы везде, эти прекрасные теплые губы, ласкали и нежели ее тело. И Александра, отдаваясь чувствам, уже ничего не помнила и не понимала, и, кажется, даже немного, боже, прости, была немного счастлива. Потом, прижавшись плечом друг к другу, Они пили чай из одной кружки, и она рассказала Мите все-все, выговорилась до самого донышка. А он слушал, держа ее за руку, чтоб знала, он здесь, он рядом. Вот так. Никогда не пропадет этот мир, пока в нем есть настоящая, хоть и немного странная дружба, которая делит пополам человеческое горе. Лето уходило, уступая место осени, которая уже повсюду оставляла свой след вкраплениями желтых листьев на еще зеленых кронах деревьев зябкой прохладой по утрам. А Маше ничего не было слышно. Как так? Ведь ничто не исчезает бесследно. Александра по-прежнему каждый день звонила в посольство, иногда приходила туда, чтобы в бессильной тихой ярости «Напомнить о себе?» От грустных мыслей отвлекала работа. Но неотвратимо надвигались два длинных выходных, в которые она не знала, куда себя деть. Сдав ключи охраннику, Александра последней вышла из здания лаборатории. «Опять он тут?» Сверкающая отполированными боками черная машина Вольского стояла у самых ступенек лестницы. И захочешь, мимо не пройдешь. «Александра!» Приоткрыв заднюю дверь, он указал на место рядом. «Надо поговорить. Прошу!» Она заколебалась. О чем ей говорить с этим человеком, на которого Александра возлагала большие надежды? Она так верила, что отец найдет свою дочь, хоть и ни разу не видел ее, должен найти, на то он и отец. Ладно, пять минут она может посидеть в этом автомобиле, нагло демонстрирующем финансовую состоятельность своего хозяина. Села аккуратно, расправив подол светлого плаща, Вопросительно взглянула на Вольского. А он молчал. Задумавшись, смотрел на нее отсутствующим взглядом. Сегодняшняя Александра нравилась ему. Это была не та пугливая девчонка-простушка из далекой юности. Это была дама, знающая себе цену, современная, уверенная в себе женщина. Такую бы он не бросил, забыв сообщить адрес. А то оставил, не задумываясь. И за это жизнь здорово наказала его, лишив важного и нужного семейного счастья. Я слушаю. Он вздрогнул, откашлялся, произнес тихо. Знаешь, меня Ирина беспокоит, казнит себя, придумала себе какую-то вину за пропажу сестры. Мается. Да, она изводит себя этими мыслями. Александра опустила голову, пытаясь спрятаться от его глаз. Переживает очень тяжело. Похудела, спит плохо. Ее обязательно надо занять чем-то, увлечь, переключить внимание. Я уверен, это поможет. Горячность, с которой он говорил... Удивила Александру. «Вряд ли что-то еру сейчас увлечет. Не та ситуация. А что ее могло бы заинтересовать, Сандра?» «Александра Сергеевна», — строго сказала она, выпрямившись на сиденье. «Не нужно этим именем возвращать ее в то счастливое время. Это удар ниже пояса. Сандры давно уже нет». «Прости, и все же чем увлекалась Ирина?» «Да ничего особенного. Компьютер, английский язык. Года три девочки в музыкальную школу ходили. Очень нравилось им там портепиано, вокал. А почему не закончили?» «Время тяжелое было.» Александр нахмурился, приняв ее слова, как в свой адрес. Помолчали. Тяжелая тишина давила, вселяла беспокойство в притихшую душу. «Мне надо идти». Александра взялась за ручку двери. «Я отвезу тебя. А вот этого не надо». Она открыла дверь и, стараясь казаться не слишком неуклюжей, выбралась на улицу. «Я подумаю про музыку и пение. Это модно сейчас». Быстро произнес Александр ей в спину, пока не захлопнулась дверь. А дверь захлопнулась. Разговора не получилось. Почти не получилось. Он не был убедителен, сдушевался. Мало того, он немного боялся ее. Александру смехнулся. Он, который здоровается за руку с министром, боится женщины. «Веселенькая ситуация». Приоткрыв дверь, Вольский махнул рукой водителю. «Можем возвращаться. Домой, в Москву, в гущу жизни». Александр давно отвык от таких тихих улочек, по которой они ехали сейчас, от таких городов, где замерла жизнь и, кажется, навсегда. Кстати, мысль о Ирининых занятиях вокалом очень даже неплоха. А что он сделает из дочери известную певицу? Его деньги, его связи помогут. Среди знакомых Александра есть очень известный музыкальный продюсер, чье имя гремит на всю страну. Мысли закрутились, выстраивая план действий. Александр уже видел дочь на сцене больших концертных площадок. Цветы, овации, его фамилия на афишах. Да, именно так. Это интересный проект, он с удовольствием займется его воплощением. И все получится. Александр Больский умеет воплощать задуманное в жизнь. Хорошо, я подумаю. Ирина нажала на телефоне кнопку отбоя, взглянула на мать. Это он звонил. Приглашает на концерт и потом на фуршет со звездой. Она назвала имя популярного исполнителя, настолько известного, что, казалось, Ирине совсем не место на встрече с такой знаменитостью. — Соглашайся. Александра подошла к ней и обняла за плечи. — Этим домашним затворничеством ты ничего не исправишь. — Мам, ты прямо его словами говоришь. — Он его... У Ирины нет для отца другого имени. Да и какой он отец. От него одна фамилия ей только и досталась. И на том спасибо. Фамилия Ире нравится. С фамилией все в порядке. А вот с ним... Конечно, если бы он нашел сестру, Ирина не была бы такой жесткой с этим непонятным ей человеком. Ладно. Пойдет она на этот концерт. Тем более на носу 1 сентября ей надо перебираться в Москву. Ирина намерена серьезно заняться учебой. Зря, что ли, они с Машей с таким трудом пробились на бюджетные места Плехановского университета. Факультет экономики и права, востребованная специальность в недалеком будущем. Все складывалось так хорошо до этого страшного июля. «Мам, если надо будет, я перейду на заочный». «Как ты тут одна?» Они прощались, стоя в прихожей. Машина Вольского уже ждала внизу, и предупредительный водитель уже отнес вниз Ирин чемодан. Это расставание для Ирины просто нож в сердце. За эти невеселые дни она очень сблизилась с матерью. А «Обо мне не беспокойся. Буду». «Здесь вас ждать. Тебя и Машу?» Она сглотнула застрявший в горле комок. Порывисто обняла дочь. «Ладно, иди. И береги себя». Это удивительно, но концепт Ирину заинтересовал. Исполнитель выкладывался по полной. Был искренен и по-хорошему эмоционален. Она отстукивала ногой в такт музыки и ловила себя на том, что хочет вскочить и начать танцевать, как то делали некоторые из слушательниц. Вольский, сидевший рядом, бросал на нее удовлетворенные взгляды и улыбался. После концерта прошли за кулисы в какой-то дальний зал. У входа Ирина остановилась. «Может, не стоит туда идти? Мне как-то неловко». Кто она такая, чтобы быть там, рядом с этим талантливым человеком? Да и выглядит она сегодня неправильно. Еще в антракте Ирина заметила, сколько вокруг нарядно одетых людей. Таких, как она, в обычных джинсах, не так много, хотя ее белая рубашка и маленький черный пиджачок неплохо сочетались с джинсами. Это было по-своему нарядно, но как-то слишком просто. «Идем?» Вольский хотел взять девушку за руку, но передумал. Медленно, медленно его рука опустилась вниз. Он справился с секундной заминкой и произнес. «Этот человек из тех, с кем стоит познакомиться. Сама сейчас поймешь». Григорий вышел к ним минут через десять, и все, кто был в зале, потянулись к нему с бокалами в руках, приветствуя на разные лады. Он улыбался, что-то отвечал этим людям или махал рукой. Чуть позже, когда толпа окружавших звезду людей передела, Вольский подвел к нему Ирину. «Григорий, приветствую. Позволь познакомить тебя со своей дочерью. Ирина в полном восторге от твоего голоса». «Вот так сюрприз, Александр. Я и не знал, что у тебя есть красавица-дочь». Он и сам не знал. Чуть не сказала вслух Ирина. «Красавица!» — снова повторил Григорий. И, слегка наклонившись, поцеловал ей руку. Смущенная, она не знала, куда деться от внимания этого человека. От проницательных черных глаз, глаз, которые не умеют врать. Человеку, достигшему вершин, это просто ни к чему. «Вы любите музыку, Ирина?» — Хорошую, да. Он начал говорить о музыке, ее великой окрыляющей силе. Интересно и легко. Завороженная Ирина замерла, впитывая каждое слово. Она еще не встречала таких людей. — Музыка, взяв вас в плен, излечит сердце и очистит душу. Вы пробовали когда-нибудь играть, сочинять музыку, петь? Ирина кивнула. — Да, но это было давно. Жаль, но ничего не потеряно. Всего-то и надо начать снова. Согласны? Она согласится со всем, что и скажет этот человек. В самом деле, почему не попробовать? Их беседа закончилась тем, что Григорий велел ей обратиться к некому Глинскому, лучшему в Москве педагогу по вокалу. Контакты найдете в интернете И обязательно сошлитесь на меня. Пусть Глинский послушает, пусть оценит. Может, перед нами будущая известная певица. Удачи. Он ушел. Растерянная Ирина медленно приходила в себя. Как легко этот человек обратил ее в свою веру, и что она наобещала ему? Это же просто невозможно. Нет, нет и нет. Не то время сейчас. Ей жить не хочется, не то что петь. Развернувшись, забыв о Вольском, маячившем где-то за ее спиной, Ирина быстро направилась к выходу.